керри ночью кэрри приснилась австрия обер бейрен бездонно синее небо ослепительный снег он сияет и искрится, и каждая снежинка будто драгоценный алмаз кэрри скользит на лыжах на тропене души кэрри будто плывет по белому бескрайнему морю лыжня вьется между сосен кэрри совсем одна И вдруг, обогнув сосна, она видит далеко впереди такого же одинокого лыжника. Черный силуэт стремительно удаляется от нее вниз по склону, вальсирует между деревьев. Она знает, это Андреас. Ей хочется, чтобы он понял, что она здесь, тогда он непременно ее подождет. Она кричит, Андреас, постой, позволь мне побыть с тобой. Пусть наши лыжи скользят рядом. Она слышит свой голос, ветер подхватывает его и уносит прочь. Ее лыжи шуршат по умятому снегу. «Андреас!» Но он уходит от нее. Она поднимается на холм, теперь он слышит ее голос и ждет ее. Он опирается на лыжные палки, следит за ней взглядом. Голова запрокинута, темные очки подняты высоко над лбум. Он смеется, белые зубы на бронзово-загорелом лице. Наверное, выкинул какой-нибудь головоломный трюк. Она приближается к нему, останавливается, и только тут понимает, что это не Андреас, а незнакомец с волчьим оскалом и холодными, как серая галька, глазами. Небо уже не синее, оно потемнело, как перед бураном. Кэри страшно. Страх разбудил ее, глаза распахнулись в темноте. Она слышала, как бьется у нее сердце, Не сразу сообразив, где она, Кэрри увидела пробивающийся между штор свет уличных фонарей. Это не Австрия, не Обербейрон, это Лондон. Не пахнущий елкой номер с балконом, а Патни, гостевая спальня в доме ее друзей, Сары и Дэвида Ламли. Не морозы звезды, а серый шорох дождя. Сон ушел. Ушел и Андреас который никогда ей не принадлежал. Все кончено. Она протянула руку, нащупала на ночном столике часы. Шесть часов, темное утро, начало декабря. В пустой постели так сиротливо. Кэрри охватила острая тоска. Ей нужен Андреас. Она отчаянно хочет, чтобы он был здесь, с нею, Хочет прижаться к его летому мускулистому телу, вернуться туда, где они принадлежали друг другу. Необъятная резная кровать в косых солнечных лучах, влюбленная, накрепко спаянная в огне страсти и неги. Кэрри повернулась на бок, обхватила себя за плечи, чтобы согреться и успокоиться. Все будет хорошо, это как болезнь, но она выздоровеет. Она закрыла глаза, уткнулась лицом в подушку и заснула. В девять Кэрри снова проснулась. Хмурое зимнее утро начинало светлеть. Дэвид и Сара, должно быть, уехали на работу, оставив ее одну в доме. Уже неделя, как она здесь, но ничего еще не сделано. Ни с кем не повидалась, новой работы не нашла. Сара и Дэвид все понимают и не тормошат ее. Из всей своей семьи Кэрри общалась только с отцом. Позвонила ему в Кронул и долго, почти час, задушевно говорила, «Ты ведь повидаешься с матерью, правда?» Спросил он, и она пообещала, но все время под разными предлогами откладывала. «Неделя — это слишком долго, и Кэри понимает, что оттянуть больше нельзя. Сегодня прямо утром она обязательно позвонит Доди и беззаботно скажет, у меня сюрприз. Я вернулась, я здесь, в Лондоне». Пойдут удивленные ахи, охи, объяснения, оправдания. Потом они договорятся о встрече. Кэрри все это не пугало, хотя она и не испытывала никакого удовольствия при мысли о предстоящем общении с матерью и сестрой Николой. Они наговорят есть три короба, но при этом не сообщат ни одной хорошей новости. Однако родню не выбирают. Так что чем скорее Кэрри выполнит свой долг, тем лучше. Она вылезла из постели, накинула халат и спустилась вниз. Кухня сверкала чистотой. Сара, хоть и работала полный день, была отменной хозяйкой. Кэри заметила записку, прислоненную к цветочному горшку, стоявшему посреди стола. «Доброе утро. Бекон и апельсиновый сок в холодильнике. У Дэвида вечером собрание, а я приду домой, как обычно. Если пойдешь в магазин...» Купи, пожалуйста, овощей к ужину. Например, цветной капусты. И еще, пожалуйста, китайского чая. Лапсанг соучен в пакетиках. Целую, Сара. Кэрри вскипятила воду, заварила кофе, опустила в тостер ломтики хлеба. Кофе выпила, но к тостам не притронулась. Телефонный аппарат, стоящий на кухонном шкафу, угнетал ее, как нечистая совесть. К тому времени, как она выпила три чашки кофе, часы показывали без четверти десять. Надо полагать, даже Доди Саттон должна уже проснуться. Кэрри сняла трубку и набрала номер. В окно стучал дождь, послышались телефонные гудки. Кэрри терпеливо ждала. «Алло! Ма!» «Кто говорит?» «Это я, Кэрри!» «Кэрри!» Ты звонишь из Австрии? Нет, из Лондона. С Ренфелли Роуд? Нет, Ренфелли Роуд сдан в аренду сроком на три года. Он освободится только через три месяца, так что я бездомная. Тогда где ты? В Патне у друзей, напротив тебя, через реку. Давно вернулась? Примерно неделю назад, у меня куча дел. Не то я позвонила бы раньше. «Неделю у тебя каникулы?» — недоверчиво спросила Доди. «Нет, не каникулы. Я бросила работу. Решила, что с меня хватит. Я всегда считала, что тебе лучше вернуться сюда. Мы не видим тебя годами. Что же случилось?» «Ничего, просто мне так захотелось». «А ты найдешь другую работу?» «Должна найти. Послушай, ма...» Я хочу с тобой повидаться. Ты сегодня дома? Утром, да. Вечером собираюсь играть в бридж с Лейлой Максвелл. У нее бедняги катаракта, она с трудом видит карты. Как отказать ей в такой малости? Тогда, может быть, увидимся за ланчем? Где? У меня? Ну, если хочешь, пойдем куда-нибудь. Нет, лучше я приготовлю суп. Паштет или еще что-нибудь. Согласна? Конечно, как Никола. Ох, это просто трагедия. Сердце у Кэри упало. Трагедия? По-моему, она сошла с ума. Расскажу тебе все при встрече. Доди помолчала, потом добавила, будто эта блестящая мысль только что пришла ей в голову. В самом деле все случится как бы случайно. «В смысле, твой приход. Никола вернется к ланчу. Но если ты придешь чуть раньше, мы успеем поболтать с глазу на глаз». «Лучше бы мне вообще не звонить», — подумала Кэрри. «А что Люси?» «Люси дома, не пошла в школу. Там у них меняют котел отопления. Она в своей комнате. Кажется, зубрит что-то к экзаменам. Она нам не помешает. Хотелось бы и ее повидать». Повидаешь, повидаешь. Когда ты придешь? В половине двенадцатого, хорошо? Наверное, пойду пешком. Разве у тебя нет автомобиля? Есть, но прогулка мне не повредит. Погода отвратительная. Ничего страшного. Ну, до встречи, ма. Жду тебя, сказала Доди и дала отбой. Кэри тоже положила трубку. И минуту-другую на нее глядела, а потом вдруг обнаружила, что улыбается. Но не радостно, а скорее кисло, потому что ощутила холодность и отстраненность матери, чего и ждала, и боялась. Собственно, так было всегда. Недостаток внимания, неприязнь. Уже в раннем отрочестве Кэрри столкнулась с этим и научилась принимать. Она видела, как общаются друг с другом в чужих семьях, и понимала, что не будь у нее отца, она бы выросла, так и не узнав, что значит любить и быть любимой. Ей так и не удалось понять, почему Джеффри Саттон женился на Доди. Возможно, потому что та была хорошенькой, кокетливой, обаятельной, и, как любая юная девушка, умела прикинуться такой, какой каждый мужчина видел свою избранницу. То, что это был от начала до конца тонкий расчет, выяснилось слишком поздно. Доди видела в Джеффри не только привлекательного зрелого мужчину, но и гарантию обеспеченного будущего. У него была солидная работа, он служил брокером в Сити, делал успешную карьеру, и его сослуживцы принадлежали к тому самому социальному слою, в который стремилась попасть Доди. Никола родилась первой, Потом, пять лет спустя, появилась Кэрри. Сестры были такие разные, что, казалось, каждая из них принадлежит только кому-то одному из родителей. Как если бы Доди родила Николу без участия Джеффри, а Джеффри сам каким-то чудесным образом произвел на свет Кэрри. Он был ее отцом, другом, союзником. Он — супруг, связанный узами мизальянса. Именно он, Джеффри, водил дочерей в школу, пока их мать лежала в постели, прихлебывая китайский чай и почитывая романы. Кэрри помнит, как он приходил с работы, как поворачивался ключ в американском замке, как она бежала вниз по лестнице, чтобы встретить отца. Ведь Доди еще не вернулась, она играла в бридж, и в кухне возилась только прислуга. Усталый, измученный после целого дня изнурительной работы, Он швырял портфель, сбрасывал пальто, шел наверх и помогал Кэрри с уроками или слушал, как она играет этюды на фортепиано. Именно Джеффри вносил веселье в их жизнь. Он всегда был готов устроить пикник, загородную прогулку, праздник. Никто иной, как Джеффри, впервые повез Кэрри на вальдизер покататься на лыжах. А ей только исполнилось десять. Они поселились на снятой в аренду вилле вместе с веселой компанией из двух других семей. Это были лучшие в жизни Кэрри каникулы. С тех пор она на всю жизнь полюбила лыжи. Никола не поехала с ними, она не увлекалась спортом, и ей нравилось оставаться дома с Доди. Они вместе ходили по магазинам, покупали новое платье к рождественским вечеринкам, которое Никола не собиралась пропускать. Наряды, мальчики, вечеринки будили у Николы страстный интерес, поэтому никто не удивился, что она рано вышла замуж. Ей едва исполнился 21 год. Молодого человека звали Майлз Уэсли. О таком муже для своей старшей дочери Доди могла только мечтать. У него была бабушка, леди Берфилд, и родители, владевшие завидной собственностью в Гэмпшире. Он учился в Хэрроу, а потом получил хорошую должность в Херст и Филдмор, известном агентстве по продажам недвижимости с филиалами по всей стране. Майлз служил в главном офисе на Дэвис-стрит, набирался опыта в вопросах продажи огромных охотничьих угодий, тетеревиных болот и участков для рыбной ловли. Доди восхитительно проводила время, строя планы на свадьбу, которая должна была стать предметом зависти всех ее подруг и темой для разговоров на многие годы. Кэрри отказалась быть подружкой невесты. Долговязая, худая, она вся отдавалась учебе, мечтала поступить в университет. Ее внешний вид приводил в отчаяние мать, которая питала отвращение к любимой одежде дочери, поношенным джинсом, тяжелым башмакам и мешковатым тенниском. Доди чуть не упала в обморок, когда Кэрри принесла из благотворительного магазина «Оксфам» немыслимо потертую кожаную куртку. Когда в доме произнесли слова подружка невесты, Кэрри высказалась очень решительно. «Нет», — заявила она. Разразился скандал. «Как можно быть такой эгоисткой?» — возмущалась Доди. «Очень просто. У тебя одна единственная сестра, подумай о ней. Послушай, мама, я бы не согласилась на это даже ради самой королевы. Во мне пять футов девять дюймов, я не гожусь в подружке невесты. Представь, как я иду по проходу в церкви. На что я буду похожа в розовой тофте? Просто бред». «Никакой тафты не будет, и тебе это хорошо известно. Мы с Николой выбрали темно-розовый шифон» тем хуже». «Ты ни о ком не думаешь, только о себе». «Напротив, Никола не станет противиться. У нее куча хорошеньких подружек. Пусть осчастливит одну из них». «И вообще», — Кэрри зевнула, «не понимаю, что за бред венчаться в церкви». Ей иногда нравилось выводить мать из себя. «Почему нельзя пойти в ближайшее бюро регистрации?» Подумай, какая экономия, хотя я тебя понимаю. Ведь тогда не будет ни свадебных подарков, ни чеков на кругленькую сумму. Как ты можешь? Я всего лишь прагматична. Доди глубоко вздохнула и сказала твердым, спокойным тоном. Если кто-то пожелает подарить Николе на свадьбу чек, мы его примем с благодарностью. В конце концов, надо меблировать новую квартиру. Холодильники, лампы, ковры. Все это стоит недешево. А можно положить эти денежки на специальный счет, они понадобятся при разводе. Доди вышла, хлопнув дверью. Больше о подружке невесты в доме не заговаривали. Кэрри была первой, кому доверился Джеффри. Ей было девятнадцать, она изучала литературу и философию в Оксфорде и наслаждалась каждой минутой своей новой жизни. Однажды, воскресным утром, он позвонил ей из Лондона. «Ты сегодня очень занята?» «Да нет, не особенно. Можно я приглашу тебя на ланч?» «Спасибо. Твоя мама уехала к Николе, у лиси температура. Я буду у тебя около двенадцати». Кэрри была заинтригована. «Жду». «Стоял золотой октябрьский день». Джеффри заехал за Кэри и повез за город в ресторан "Замок Времена Года". Это была отменная, обильная, дорогостоящая трапеза. После ланча они побродили по саду, потом сели на скамейку, греясь на ласковом солнышке бабьего лета. Пели птицы, ветерок срывал листья, и они медным дождем падали в траву. И тогда Джеффри рассказал ей о сирене о том, как они встретились, как он в нее влюбился. Мы знакомы уже пять лет. Она молода, годится мне в дочери. Теперь она все для меня, и я больше не могу без нее жить. У ее отца есть возлюбленная. Кэрри трудно было подыскать слова. «Ты шокирована?» «Да нет, конечно, просто это так неожиданно». Я... Собираюсь оставить вас и соединить свою жизнь с сиреной. В его темных глазах была боль. Мне очень трудно тебе это говорить. Почему? Это же правда. Я бы ушел раньше, но не мог, пока вы с Николой не встали на ноги, не повзрослели. Я должен был быть рядом, пока вы во мне нуждались, пока я был вам нужен. Теперь совсем другое дело. Теперь я уверен, вы обе стали самостоятельными. Никола замужем, у нее дочь. Надеюсь, она довольна своей жизнью. Майлз всегда казался мне достойным человеком, разве что только он неравнодушен к горячительным напиткам. Кажется, он у нее под каблуком, но это его проблемы. Папа, бедный. Кэрри думала о браке отца с Доди. Все эти годы ты был несчастлив. Джеффри покачал головой. «Нет. У меня в жизни было много радостных минут, особенно связанных с тобой. Но я устал носить маску и делать вид, что все хорошо. Я измучен постоянной необходимостью добывать деньги, вечно бороться за существование, работать из последних сил. Хочу жить по-другому. Хочу тепла, любви, дружеского общения, смеха. Доди не в состоянии дать мне это. Наверное, ты знаешь, что мы с ней давно спим в разных комнатах. Мне нужен дом, куда могут приходить мои друзья посидеть на кухне за спагетти и бутылкой вина. В конце дня хочу открывать парадную дверь, зная, что меня ждут. Обреясь, утром хочу слышать, как жарится яичница с беконом, как вскипает кофе. Это не мужской климакс, это глубокая внутренняя потребность, жившая во мне годами. У меня и мысли не было о мужском климаксе. «Знаю». Какая-то семья вышла из гостиницы на теплое послеполуденное солнце. Молодая мать, отец и маленький мальчик. Ребенок нашел крокетный молоток и мяч и начал размахивать молотком, стараясь попасть по мячу. После трех неудачных попыток к малышу подошел отец, обхватил его сзади и показал, как надо бить. Кэрри сказала, ты сделал для нас все, что было в твоих силах. Никто бы не смог сделать большего. Думаю, теперь ты имеешь полное право уйти. А как же твоя мать? Конечно, ее мирок рухнет, гордость будет уязвлена. Но, насколько я знаю, ее вклад в ваш брак не был слишком велик. Кэрри вздохнула. Кстати, учти... Она наверняка наймет хорошего юриста, чтобы обобрать тебя до нитки. «Знаю, я готов заплатить эту цену». «Что у тебя с работой?» «Я ее брошу». «Не будешь скучать по ней?» «Нет, я добился всего, чего хотел. И устал от этих крысиных гонок, от необходимости постоянно стремиться сохранить лицо. Наверное, я никогда не был особенно чистолюбив, А теперь стал законченным эгоистом. Или в мои годы уже поздно хотеть счастья? Ты знаешь, что я об этом думаю». Какое-то время они просто сидели и молчали в полном душевном единении. Наконец Джеффри сказал «Теперь о тебе». «Когда ты родилась, я выделил тебе капитал, вверенный попечителю. У Никола он тоже был, но почти весь ушел на эту дурацкую свадьбу». Сейчас твои деньги лежат в банке и приносят небольшую прибыль, но, по-моему, будет благоразумно, если ты обратишь их в наличность и купишь себе дом. В Лондоне или где-нибудь еще. Недвижимость — это всегда хорошее помещение денег. Мне бы хотелось, чтобы ты была независима. Капитал невелик, но его достаточно, чтобы купить скромный дом. Что скажешь? Прекрасная мысль. Кэрри поцеловала отца в щеку. Какой ты милый. — Спасибо. Мы ведь не будем забывать друг друга, правда? Будем переписываться, обмениваться факсами, будем звонить друг другу, где бы мы ни были, общаться. Джеффри улыбнулась, а вид у него был не такой подавленный, как всегда. Кэрри поняла, как долго он терзался тревожными мыслями. — Если в следующее воскресенье мы с Сиреной приедем в Оксфорд, может быть, ты захочешь с ней познакомиться? «Конечно, и пусть она не думает, что я собираюсь встать между вами. Она не должна испытывать чувство вины. Теперь твои старые обязательства кончаются, начинается новая жизнь, на этот раз счастливая. А ты, дорогая, как ты? Есть ли у тебя кто-нибудь?» «О да», — засмеялась Кэрри, — «и не один». «Но никакого намека на вторую грандиозную свадьбу?» «Ни малейшего». Я должна очень много сделать в жизни. Для начала купить дом. Как много планов мы с тобой наметили, сколько вопросов обсудили. Подожди радоваться, Кэрри. Нам предстоит пережить тяжелые времена. Она взяла его за руку и сказала, я с тобой, папа. Мы будем стоять плечом к плечу.